Прошло около часа. На темном небе не было видно ни одной звездочки. По горизонту то и дело пробегали длинные расщепленные молнии. Иногда доносились отдаленные раскаты грома. За это время наблюдатель в успел помочиться в пустую бутылку, разрешив одну из своих физиологических проблем. Но человек такое животное, у которого подобные проблемы возникают одна за другой. Теперь суслик изнывал от жажды. однако воды уже не было ни капли, только теплая желтая жидкость в пластиковой бутылке. Говорят, на космических кораблях мочу очищают, и ее снова можно пить. Но здесь очистителей не было, а до такого состояния, чтобы пить неочищенную мочу, он еще не дошел. Наконец улицу с северной стороны осветили стремительно приближающиеся мощные ксеноновые фары. Шеф. Наблюдатель обрадованно вышел навстречу. Через минуту он преданно смотрел на Сурена Бабияна, который, отдуваясь, выбрался из большого черного «Фольксвагена Туарега». «В доме?» — спросил Бабиян, осматривая свои широко расставленные короткие ноги и оправляя джинсы. «Суслик впервые видел его в джинсах». «Да», — лаконично ответил он, — «свободен», — бросил змей, — «жди нас в отеле». «Значит, без меня обойдутся», — удовлетворенно подумал Суслик, уже чувствуя в руке, живительную прохладу, только что извлеченной из холодильника, бутылки пива. Что будет происходить здесь, его не интересовало. Оксана долго не подходила к двери. Суран терпеливо ждал. Терпеливее, чем обычно. «Кто там?» «Это я, Барби, открой!» Щелкнул замок, дверь неуверенно приотворилась, и Потом распахнулась так, что зазвенело стекло. «Сурен, ты приехал?» «Конечно, приехал. Куда я денусь?» «Почему ты не дождалась меня в отеле, как мы договаривались?» «Почему вернулась сюда?» Сурен был тих и ласков, как папочка, нашедший пропавшую дочь. «Но ведь оплата за номер кончилась, а у меня не было денег». «Дурак портье все перепутал. Он не должен был тебя выселять. Его сегодня уволили». Её Что? Меня выселяла девушка, Мэри?» «Да какая разница? Я просто с ног сбился, пока тебя нашел». Оксана не знала, что сказать. В поведении Сурена, в его словах, в ускользающем взгляде во всем была какая-то фальшь. Но сейчас все это казалось неважным. Главное, он здесь. Главное, что он, похоже, еще ничего не знает, и у нее есть шанс самой преподнести неприятную новость под нужным соусом. Она прижалась к его надежной груди, положила голову на плечо, обняла за плечи и не собиралась больше отпускать. «Ну ладно, теперь все хорошо», — деловито сказал Сурен и провел горячей ладонью по тонкой маечке, обтягивающей ее узкую спину. То ли погладил, то ли пот вытер. «Но нам нужно возвращаться. Пора. Я заказал ужин в номер, скоро его принесут». «В наш номер? Тысяча четыреста седьмой?» Просияла Оксана, предвкушая сказочное погружение в роскошную, богатую жизнь. «Конечно, я же человек старой закалки, консерватор. Поехали!» «Сейчас только соберу сумку». «Не надо», — махнул рукой Сурен. «Все, что надо, я приготовил». «О, Суренчик, ты такой щедрый и так меня балуешь!» Расстроганно воскликнула Оксана и вытерла повлажневшие глаза. «Ты меня тоже!» — с неопределенной интонацией сказал он. «Что-то я не пойму, что это змей взбесился», — негромко сказал сидящий за рулём Алекс. Роскошная тёлка сама на него вешается. Жора сделал вид, будто не услышал. «Ты жену его видел?» — не успокаивался Алекс. «Сент нерсала копчёного, ноги как у слона, да ещё с усиками. И вашингтонская ведьма эта, Лючия, не лучше. Чёрная, сухопарая, морщинистая, как мумия. Вот этих мне было бы пришить, как раз сморкнуться». «Вашингтонскую уже пришили», — сказал Жора. «На куски порезали». «Кто?» — встрепенулся водитель. «С таким-то мужем?» «Вот ты думай», — загадочно сказал Жора. Он был умнее напарника, больше приближен к шефу и лучше ориентировался в происходящем. К тому же, когда вчера Змею позвонили из Вашингтона, он стоял за дверью и слышал весь разговор. Поэтому настроение у него было хреновым. Алекс задумался — Его мозги скрипели и перегревались. «А, вон оно что!» — наконец догадался он. «Семейные разборки!» «Все равно ее не жалко!» «А эту?» — вежливо поинтересовался Жора. «Эту жалко!» — признался напарник. Помолчав, добавил. «Нет, конечно, приказ есть приказ, но все равно жалко!» «Молодая, красивая и смотрит на него, как на Киркорова!» «Сука она, паленая!» — процедил сквозь зубы Жора. туда ей и дорога а кого она спалила то нас с тобой что ли жора не с ней зашёл до ответа из вчерашнего разговора он понял что шеф подцепил какой-то трипер заразил эту ведьму лючию а она своего муженька дон марио Вансетти разделался с изменчицей а теперь ищет ее любовника в общем змею хана и ему жри хана тоже и этому дураку алексу. а все через эту сучку Оксану. Больше змею неоткуда было подцепить эту гадость. Жора точно знал, как лицо приближенное. Вот тебе и роскошная тёлка Да и шеф хорош. Гондон он штопанный, а не змей. И все равно упрямо бубнил Алекс. Можно, как обычно, сделать. А то удумал херню какую-то, фильм ужасов. «Ты что, шефа учить вздумал?» зло перебил его Жора. Если он узнает, ты ей еще завидовать будешь». Мигель сидел в припаркованном за углом «Шевроле» пикапе, который, похоже, был ровесником первой высадки человека на Луну. Он купил машину за 350 долларов и в полной мере ощутил сказочность своего богатства. Сейчас Мигель разговаривал по душам со своим другом. «Зачем ты это сделал, Амиго? Ведь они сами все отдали. Зачем ты их убил?» Друг не отвечал. «Ты меня сильно подставил, очень сильно. Если Оксана узнает, что я ей скажу? А она рассердится и обидится. Почему я должен отвечать за тебя?» Друг по-прежнему молчал. Он не умел отвечать, объяснять, оправдываться. Он вообще не умел говорить, только стрелять. Мигель разговаривал с револьвером Смит-Вессон модели 696 калибра 44 «Магнум». хромированным, пятизарядным, с мощной рамкой, коротким стволом в два с половиной дюйма и колоссальной энергией выстрела. И хозяина и его жена опрокидывались и отлетали на два метра, как будто их легнула лошадь. Но ведь сам Мигель этого не хотел. «Я же не нажимал на курок, ну признайся, не нажимал, ты сам все сделал», — настаивал Мигель. Револьвер виновато молчал, как бы полностью признавая свою вину. «Ну, то-то же!» – назидательно сказал один друг другому. «Никогда так больше не делай!» Мигель откинул барабан, вынул и бросил под ноги три стреляные гильзы. Достав из перчаточного ящика квадратную полупустую коробку, он вставил в свободные гнезда длинные тяжелые патроны с высверленными в пулях отверстиями. Потом положил почти пустую коробку обратно, туда же сунул Смит Вессон и завел мотор». Нужно спешить, готовиться к завтрашнему отъезду, к новой жизни, которая начнется с рассветом. Собрать нехитрые пожитки, выспаться перед дальней дорогой нет. Мигель точно знал, что не уснет. Он слишком взволнован, слишком взбудоражен, слишком счастлив. Оксана обещала, что будет с ним. Значит, простила. Значит, завтра. Завтра утром. Он, наконец, тронулся с места, но домой не поехал. «Решил еще сделать круг вокруг ее дома. Вдруг заметит, выйдет. В сердце торчала какая-то заноза, что-то недосказанное между ними. И хватило бы одной улыбки, одного взгляда, чтобы занозы не стала. А интуиция подсказывала, что он обязательно увидит свою возлюбленную. И интуиция его не обманула. Оксана с каким-то пожилым человеком садилась в большой внедорожник, припаркованный возле ее дома». «Карамба! Что это значит?» Он медленно проехал мимо, расширенными глазами рассматривая незнакомую машину. Свет фонарей высвечивал лица в темном салоне. Оксана весело улыбалась и прижималась к старику с лицом обезьяны. Может, это и есть ее любимая дядюшка Сурен, у которого она пропадала целую неделю, а потом вернулась вся в слезах? Через пару сот метров Мигель съехал на обочину и выключил фары. Что происходит? Он не мог даже допустить, что Оксана обманула его. Невозможно. Она обещала. И тем не менее куда-то уезжает с неизвестными людьми и не похоже, чтобы ее тащили силком. Или все-таки... Мигель был растерян. Взгляд инстинктивно упал на крышку перчаточного ящика. Хорошо, что у него есть друг. Фары Туарега приближались. И Мигель пригнулся. Когда машина проезжала мимо, он попытался разглядеть, что происходит в салоне, но ничего не увидел. Габаритные огни исчезли за поворотом. Мигель завел двигатель и, не включая свет, поехал следом. В низком небе то и дело вспыхивали зарницы. Пахло большим дождем.